Компания пьяных инженеров звездочётчиков из первого поколения гостей вечеринки шлялась по зданию, по дороге то и дело что-то привинчивая, просверливая, чем-то погромыхивая. На утро солнце встало из-за горизонта и ахнуло. Его лучи осветили здание, полное счастливых пьяных людей и парящее над верхушками деревьев, подобно юной робкой птице. Мало того, Улетевшая вечеринка умудрилась обзавестись целым оружейным арсеналом. виде мелкие затруднения с виноторговцами, гуляки готовились не дать себя в обиду. Превратиться из профессиональных алканафтов в пиратов-любителей оказалось несложно. Кроме того, это приятно освежило атмосферу вечеринки, которая уже давненько начала застаиваться Ибо музыканты уже притомились вновь и вновь играть все известные им песни. Они брали на абордаж пароходы, совершали набеги на склады, удерживали целые города, требуя выкупа в виде крекеров, соуса из авокадо, колбасы солями и алкогольных напитков. Последние теперь поступают на борт вечеринки по трубам слетающих танкеров.